Глава 38. Кэтрин даже не пыталась скрыть улыбку, когда ее отправили домой, как было сказано, ради ее безопасности. А король поспешно укатил прочь в своей карете. Стражники остались осматривать окрестности и думать, как же снова поймать джокера. Его разыщут, снова и снова повторял маркиз, учтиво пропуская Кэт вперед у дверей дома. Тебе не о чем беспокоиться. Уверен, его скоро схватят. Нет не схватят», – беспечно ответила Кэт, взлетая вверх по ступеням. «И я очень этому рада. Вы все заблуждаетесь на его счет». «Остановитесь, барышня!» – строго рябкнула матушка, и Кэтрин покорно остановилась, пройдя один пролет. Она оглянулась на родителей. Облегчение на их лицах сменилось усталостью и недовольством. Отец был мрачен, у матушки подергивался уголок рта. «Не знаю, чем околдовал тебя этот юноша» произнесла она, упираясь кулаками в бока. «Но теперь все позади, и мы больше не будем о нем вспоминать. Станем жить так, будто ничего этого не было. А тебе следует быть благодарной за все, что мы для тебя делаем, и выразить благодарность его величеству». «Благодарность? Скажите на милость, что же он такого сделал? Он спас твою честь, вот что!» Любой другой на его месте отказался бы от своих намерений, услышав, что девицу дважды уносил на руках какой-то мужчина. «Его величество выказал величайшую доброту, Кэтрин. Изволь отнестись к этому с уважением и надеюсь, что завтра ты воздашь ему сполна за такое великодушие». «Мне не нужны его великодушие и его доброта, и вообще я не нуждаюсь в его милостях». Матушка только фыркнула. «Тогда ты просто дура, милочка». «Вот и славно! В последнее время мне очень нравятся дураки!» «Довольно!» – гневно воскликнул Маркиз. Катрин замолчала, ошеломленная вспышкой, которые так редко случались у ее отца. Его лицо побагровело, и хотя он смотрел на Кэт снизу вверх, она показалась себе ничтожной, как раздавленная мошка. Маркиз заговорил медленно, отчетливо, взвешивая каждое слово. «Ты не можешь еще больше!» а честное имя нашей семьи». От стыда и чувства вины, по щекам у Кэтрин полились слезы. Никогда еще отец так на нее не смотрел и не говорил с ней так. Никогда она не видела подобного презрения к себе. «Ты будешь делать все, что велит мать», – продолжал Маркиз. «Выполнишь свой долг единственной дочери и наследницы, и если его величество попросит твои руки, примешь предложение». Кэт яростно замотала головой. «Вы не заставите меня это сделать!» «Не заставите!» выкрикнула мать. «Да что с тобой такое, дитя? Это же дар! Хотя ты не сделала ровно ничего, чтобы его заслужить!» «Вы не понимаете!» прожидала в ответ Кэтрин. «Если бы только вы узнали Джокера при других обстоятельствах! Если бы поговорили с ним, то сразу поняли бы, что он не...» Ее отец замахал руками. «Даже слушать не желаю. Этот молодой человек уже натворил довольно зла. И пока ты не придешь в себя, и к тебе не вернется здравомыслие, пока ты не сможешь вести себя, как подобает леди, которой мы тебя воспитали, разговаривать не о чем». Маркис раздраженно сорвал пальто и швырнул его на вешалку у дверей. «Делай, что тебе говорят, Кэтрин, иначе можешь больше не считать себя членом этого славного рода». Кэтрин вся в слезах, упрямо выдвинула вперед подбородок. Мысли у нее в голове метались, царапались, рвались наружу, но Кэт держала рот плотно закрытым. После признания Джокера ей не поверят, что бы она ни говорила. Сейчас она ничего не могла объяснить родителям. Никакие доводы не убедят их, что ее никто не зачаровывал, что Джокер не злодей, что она любит его, что он ее избранник. Не позволяя себе упасть на пол и забиться, как ребенок в истерике, она побежала в свою комнату. Ворвавшись в спальню, она захлопнула дверь и прижалась к ней спиной. В коридоре с крюка сорвалась картина и с глухим стуком упала на пол. Кэт подняла подол, уткнулась лицом в юбку и по-детски, во весь голос расплакалась. «Кэтрин!» Кэт, полуслепшая от слез, оправила юбку и подняла голову. Перед ней стояла Мэриэн. В форменном платье с передником она казалась Кэт расплывшимся черно-белым пятном. «Простите меня!» – пробормотала она раньше, чем Кэт успела собраться с мыслями. Кэт ладонями вытерла глаза. «Ты все им выболтала! Как ты могла?» «Я не могла иначе. Вы его совсем не знаете, Кэт. Никто его не знает, а я так испугалась. Я его знаю! Я ему верю! А ты все разрушила!» Теперь он преступник, его ищут. Все кончено. И это из-за тебя». «Я думала, что вы попали в беду. Это волшебство, когда он унес вас из театра. Я в жизни такого не видела. Мы все так перепугались, но я старалась убедить себя, что он хочет доставить вас на берег к врачам. А когда оказалось, что вас там не было, вы отсутствовали несколько часов, а бормоглот по-прежнему где-то рядом. И я не знала». Кэтрин отошла от двери и распахнула ее. «Я не хочу этого слышать. Ты не имела права им рассказывать!» «Кэт, уходи прочь!» «Подождите, умоляю, выслушайте меня. Мне кажется, я видела, когда мы были в театре. Я могу поклясться?» «Мне нет до этого дела!» Пронзительно вскрикнула Кэт. «Мне наплевать, что ты там видела и что тебе кажется. У нас был план, Мэриэн, у нас было будущее, а теперь ты все разрушила!» По щекам у нее снова заструились слезы. «Я не хочу тебя видеть! Никогда! Можешь отправляться на кухню или помогать прачке. Мне до тебя нет дела!» Не дожидаясь, пока Мэриан выйдет, Кэт выбежала в туалетную комнату и заперлась изнутри. Со сдавленным рыданием она сползла на пол, обхватила колени руками и снова спрятала лицо в складках юбки. Она пыталась представить себе лук, покрытый цветами, руки Джокера, его губы. Тогда все было так хорошо, все было правильно. Непостижимо, как быстро все в ее жизни изменилось и стало ужасающе неправильным. Проснувшись утром, Катрин обнаружила, что по столбикам ее кровати снова вьются ветви кустарника. В комнате пахло землей, металлом и печалью, а сквозь опухшие веки она различила красные цветы. Побеги, усеянные необычными цветами, свисали с полога. Сотни маленьких нежных сердечек окружали ее, и каждое было разбито. Протянув руку, она коснулась нежного бутона, который рос ближе всего. На пальце осталась капля теплой крови. Кровью истекало каждое разбитое сердце, каждый нежный, прелестный цветок. Кэт смяла бутон в руке, на ладони осталось только влажное пятнышко. Мэриэн не пришла, чтобы разжечь камин. Абигайль не принесла ей завтрак. Кэтрин никто не беспокоил, и она оставалась в постели далеко за полдень. Она чувствовала себя пустой, как фонарь из тыквы. Ее мучили вопросы, пойман ли Джокер, в темнице ли он. Но в глубине души она была уверена, что это не так. Слишком уж он умен для них, слишком быстр и невероятен. Кэтто и дело поглядывала на окно, надеясь увидеть белую розу на подоконнике. Но там ничего не было. Джокер не пришел за ней. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой покинутой. Она представляла, что было бы, если бы Мэриан не предала ее и родители с королем ничего не узнали. Она воображала, как Джокер появился бы на маскараде, в своей черной куртке и колпаке с бубенчиками. Она подошла бы к нему и поцеловала на глазах у всех, а потом объявила бы о том, что открывает новую кондитерскую». Покинула бы замок с гордо поднятой головой, рука об руку с Джокером и начала новую жизнь. Мечта, впрочем, была зыбкой, как огонек свечи на ветру. Если это и могло сбыться, то определенно не сейчас. Джокера объявили преступником. К тому же, как и предостерегал чеширский кот, никто не станет покровительствовать женщине с подмоченной репутацией, как бы вкусно она ни готовила». Даже если бы удалось обелить имя Джокера, они все равно навсегда остались бы опозоренными и влачили бы жалкое существование. Ничего у них не выйдет. Уже прошло время вечернего чая, когда среди цветущих побегов разбитого сердца появился чеширский кот и свернулся пушистым калачиком в углу кровати под пологом. Кэтрин его появление не удивило. Она ожидала его с самого утра. Не мог же главный сплетник королевства остаться в стороне. Подумал, что тебе это может быть интересно. Заговорил кот, не утруждая себя приветствиями. «Все только и говорят о тебе и вашем побеге с этим подлым шутом. Жалеют тебя несчастную и такую храбрую бедняжку». «А тебе, думаю, будет интересно узнать», – в тон ему ответила Кэт, – «что все это чушь. Джокер меня не похищал». Она говорила спокойно, понимая, неважно, что она скажет чеширчику или кому-то еще. Все равно поверят в то, что удобно. А сейчас всем было удобно думать, что она невеста короля, будущая королева, которую утащили невесть куда против ее воли. Чеширский кот поговорил когтем в ухе. Я боялся, что именно так ты и скажешь. Эта история не так интересная и хороша. Да ты и сама это понимаешь. Ну, а я развлекаюсь в ожидании, пока вся королевская конница и вся королевская рать пытаются парня поймать. Никогда им его не поймать, сказала Кэт. С каждым повтором она чуть меньше верила в это. Червонное королевство, что ни говори, не так уж велико. Где ему скрыться? Куда пойти? Назад в шахматное? Может и так, но это не утешало, ибо означало, что она никогда больше его не увидит. Его величество с ума сходит от беспокойства. Продолжал Чеширский кот. По-моему, он совсем растерян и не знает, что делать со всем этим бредом. Бармаглотом, шутом и заговором с целью похищения сердца будущей королевы. Он не привык к настоящим изменам, ты понимаешь? Тогда тем более он не должен тратить столько сил на преследование невиновного. Или дело в том, что задета его гордость? Какая там гордость? Кот сложил лапы, наш король, жалкий идиот. На губах у Кэт появилась слабая улыбка. Вот именно. Правда, в последнее время в здешних краях бушует настоящая эпидемия жалкого идиотизма. Чеширский кот начал медленно таять в воздухе, так что наш монарх не одинок. Кот окончательно исчез, и в то же мгновение в дверь спальни постучали. Абигаль заглянула в комнату. «Извините, леди Кэтрин, но вам пора одеваться к маскараду». И она, как испуганная мышь, юркнула внутрь. Кэт не стала спорить и со вздохом опустила ноги с кровати. Маскарад был неизбежен. Она не сопротивлялась, когда ей щипали щеки, пытаясь вернуть им хоть немного краски. Абегаль в свою очередь, не проронила ни словечко по поводу лица Кэт, опухшего от слез. «Ах, леди Кэтрин», – ворковала служанка, – «все будет хорошо. Король очень милый, вот увидите». Кэт хмурилась и ничего не говорила. Ее упаковали в платье из белого крепа с широкими винокрасными лентами и вручили маску тонкой работы слоновой кости, усыпанную стразами. Пока Абигаль затягивала корсет, Кэтрин взглянула на свое отражение в зеркале. «Не дать не взять кукла, которая место на полочке». Наконец Бегаль добавила заключительный штрих. Тиару – всю в бриллиантах и рубинах. В ней Кэтрин уже не походила на куклу. Она выглядела как королева. В изумлении она приоткрыла рот и затаила дыхание. Она пообещала Джокеру, что откажет королю. Она дала слово. Но это слово было дано девочкой, которая вместе с лучшей подружкой собиралась открывать кондитерскую. Это слово давала девочка, готовая забыть о том, что принадлежит к дворянскому сословию, при условии, что сможет разделить жизнь с любимым человеком. Это слово было дано девочкой совершенно иной судьбой. Прищурившись, она подняла руки и поправила на голове тиару. Мэриэн выдала ее тайну. Джокер сам вынес себе приговор. Но, может быть, все было не напрасно. Кэт подняла голову и в первый раз осмелилась представить себя королевой.